Не обиделся паломник. «Что вас привело сюда, нашив Кумар?» Железовский пожевал губами, разглядывая представителя давно исчезнувшей цивилизации. «Я ищу Мульгина». «Он вам так нужен?» «Он нужен не только мне лично». «Так пошлите ему сообщение, телеграмму, он отзовется». Железовский хмыкнул. «Это как? Высунуть голову в вакуум и покричать? Или постучать по Ильсу в ритме азбуки Морзе?» «Зачем же?»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 Не думал. Думайте, у вас еще есть время. Кстати, я встречался и с вашим потомком, Даром Железвичем. Он мне понравился. В мальчике заложен нестандартный потенциал гражданина Вселенной. Поработайте с ним. Передайте ему мои наилучшие пожелания. И паломник исчез. Передам, — ответил Железовский запоздало. Задумчиво прошелся по залу станции Джей Джей Шепли, решая, что делать дальше.